293. Матерь Агни-йоги. А все-таки противоположения надо уметь совместить и разнополюсность их уравновесить. Надо любить жизнь и то, что она дает, но не быть ее рабом, привязанным к ней как каторжник к тачке. Надо вкладывать интерес и энергию в работу или обязанности, выпадающие на долю человека, но в то же время помнить, что Все это временное и что за них цепляться и прорастать к ним нельзя, так как все это придется оставить при переходе в другой мир. Жизнь состоит в уравновешивании противоположностей в сознании, это и будет золотым или срединным путем.